«Одиннадцать. Будешь?» — спрашивает Юнос, приподняв бутылку виски, которую взял с мраморной столешницы под одним из кухонных шкафчиков. Карен узнает свое любимое виски но «Ноарёской» винокурни Гротта. Она качает головой. Юнос достает из шкафчика стакан, выходит из кухни. Он не говорит ни слова, но едва заметно вскидывает подбородок, мол, «идем со мной». Первоначальная нервозность перерастает в раздражение, меж тем, как она по неволе, словно дрессированная собачонка, молча идет за шефом по блестящему паркету и толстым коврам темного дома. Они минуют просторный холл, где огромная люстра свисает над круглым столом с вазой вянущих тюльпанов. Рядом широкая величественная лестница ведет на темный верхний этаж. Справа от лестницы Карен замечает что-то вроде кабинета. А дальше впереди библиотека, мимоходом она видит зеленые честерфилдовские кресла, богато орнаментированный камин и темные книжные шкафы во всю стену от пола до потолка. Карен вспоминает робкую аккуратность безликой гостиной Сюзанны Смейд. Несмотря на 10 лет брака, контраст между ее жилищем и домом Юноса почти до боли резок. Очевидно, при разводе Сюзанна не получила из Смейдовских богатств ни гроша. Еёнос проходит дальше в большую прямоугольную гостиную, зажигает верхний свет. Карен невольно жмурится от ярких ламп, а комната разом отражается в длинной стеклянной стене. Она подходит к раздвижным дверям, секунду другую смотрит в сад. К фасаду примыкает деревянный настил с превосходно оборудованной открытой кухней, где под сводчатым черепичным навесом теснятся громадный гриль и блестящая утварь. Наискось справа Длинный обеденный стол на 12 персон, а возле бассейна удобные шезлонги под большим зонтом. Ему бы не мешало сложить зонт, думает она. Скоро ветер усилится. Совсем зеленый еще и мягкий газон от лога спускается к морю. Карен отсюда не видит, но знает. Там внизу частный песчаный пляж. Прошлым летом она за ведущими глазами рассматривала его со стороны моря, когда проезжала мимо на моторке. Большинство здешних вилл имеют собственные причалы, где пришвартованы эксклюзивные катера и яхты, ждущие, когда в конце сезона их отбуксируют к верфи в полутора километрах дальше на запад. Карен поднимает взгляд к горизонту, где под быстро мрачнеющим небом море уже стало сине серым. И тотчас она замечает, как зонд содрогается от порыва ветра И первые капли дождя падают на серебристо-матовую поверхность столешницы из кумару. В самом деле, надо бы сказать ему, чтобы сложил зонт, думает она. Но обернувшись, видит, что долговязый юно смеет уселся в одной из четырех светло-серых кресел. С виду небрежно полулежит, вытянув ноги. Одна рука свисает с подлокотника, пальцы почти касаются пола, другая придерживает на груди стакан виски. — Ну что, Эйкин, — с расстановкой произносит он, — как ты намерена с этим разбираться? — Ты же понимаешь, мне необходимо поговорить с тобой. — И он начальника отдела. — Как говорится, можно поздравить. Отличный денёк на работе, а? — Кончай, это не мой выбор. — Но тебе нравится, признай, чего там. — А как же, я безумно наслаждаюсь каждой секундой. Она тотчас жалеет о сказанном. Знает, что при первом удобном случае Юнос отпарирует удар. «В точности, как нынче ночью. Кстати, почему ты сбежала, не попрощавшись?» «А как ты думаешь? Все это была ошибка. Огромная ошибка, о которой, надеюсь, мы оба поскорее забудем. Ладно?» Юнос Мэйд слегка выпрямляется, отпивает большой глоток виски. Затем смотрит ей прямо в глаза — и невесело улыбается уголком рта. «Ладно, что ты хочешь знать?» Карен откашливается, нащупывает в кармане блокнот, секунду медлит и решает не доставать его. Положение и так достаточно напряженное, и лишний раз подчеркивать перестановку в иерархии рискованно. Ответы на те немногие вопросы, какие она сейчас задаст, вполне можно запомнить. Стараясь сохранить хотя бы талику авторитета, которую ему так хочется отнять, она не садится. «Для начала, будь добр, расскажи, где ты был сегодня с семи до десяти утра». У него вырывается не то фырканье, не то короткий смешок. «Да ладно, неужто Брудель не может установить поточнее? Господи, хорошенькое начало». Словно оживившись, Йона смеет, осушает стакан и встаёт. Секунду ей кажется, что сейчас он уйдет, но он лишь проходит к низкому столику. Стоит к ней спиной, но она слышит позвякивание металла о стекло, когда он откручивает крышку с бутылки и легкое журчание, когда виски льется в стакан. Слегка пошатнувшись, он оборачивается, и у нее мелькает мысль, что этот стакан определенно уже не первый за нынешнее утро. Наверное, он уже был под градусом, когда подкатил на своей выпендрежной тачке. В следующий миг ей вспоминается собственная утренняя поездка домой из Дункера. Пронюхай СМИ, сколько нынче промилли у до полиции, в редакциях бы долго ликовали. Впрочем, рано или поздно они станут радостно потирать руки по совсем другому поводу. Сегодня, конечно, большинство местных журналистов тоже мучается похмельем, но очень скоро они очухаются и яхнуть не успеешь, как весть об убийстве Сюзанны смеет разлетиться по островам. «Ты можешь ответить на вопрос?» — спокойно говорит она, когда Юнас опять усаживается в кресло. «Что ты делал утром?» «Ну, ты не хуже меня, знаешь что!» Подняв брови, Юнос смотрит на нее. «Я ушла из гостиницы примерно в двадцать минут восьмого. Дальше я так или иначе не могу обеспечить тебе алиби. Что ты делал после моего ухода?» «В двадцать минут восьмого, говоришь?» Потом ты поехала домой», — задумчиво произносит Юнос, не обращая внимания на ее вопрос. «Мимо дома Сюзанны. Ты ведь просто проехала мимо или остановилась?» «Ты на что это намекаешь?» «Ладно, ладно, успокойся, старушка». «А с какой стати мне убивать твою бывшую жену? Зато у тебя самого предположительно...» Карен резко умолкает, сообразив, что угодила прямиком в ловушку. Он снова заставил ее потерять самообладание. Всего несколькими словами вмиг уничтожает с трудом созданное за долгие годы безразличие к его незатейливым насмешкам. Она несколько раз глубоко вздыхает и садится на краешек длинного белого дивана. Выпрямляет спину и, чтобы не утонуть в мягких подушках, упирается ногами в пол. Юнас. «Пожалуйста», — говорит она с вымученным спокойствием, «будь добр, просто скажи, что ты делал с двадцати минут восьмого до десяти утра. Ты же знаешь, я не могу не спросить». «Дома я был около десяти, в жутком похмелье», — отвечает он неожиданно уступчиво. «А до того, как и ты проснулся, блеванул и ушел из гостиницы, поджав хвост». Это замечание она пропускает мимо ушей. «В котором часу ты покинул гостиницу?» «Примерно в полдесятого». «Тебя кто-нибудь видел?» «Я имею в виду в холле». «Черт его знает». «Нет, по-моему, там никого не было, но я как-то не думал об этом, ведь расплатился заранее, когда снимал номер. То есть, когда мы снимали номер». Секунду она подумывает предложить ему разделить плату за номер, но решает воздержаться. Чем меньше говорить об этом, тем лучше. «Ты поехал домой на машине или пошел пешком?» — спрашивает она. «Пешком. Ходу всего-навсего двадцать минут, а мне требовался свежий воздух. Машину я оставил на парковке у ратуши. Рядом с твоей, кстати. Ты об этом не думала?» «Машина Юноса, правда, была там?» «Возможно. Только вот встреча с Ингульсен и Ланге подсудобила ей другие заботы». Ты же обычно пользуешься гаражом под управлением. Она и стояла там вчера только пораньше. Я задержался на работе, был в паршивом настроении и собирался двинуть прямо домой. Но когда забрал машину в гараже и выехал на Редихус передумал. Устричный фестиваль как никак. Надо хоть полдюжины устриц отведать и выпить пивка, а уж после можно и домой. Вот я и оставил машину на парковке, рассчитывая забрать ее максимум через час. «Но ты же знаешь, все пошло не по плану». «Да уж», — думает она. «Тот Юнос, которого она встретила позднее в тот вечер, выпил явно куда больше одного-двух стаканов пива. Скорее уж, не одну бутылку вина». «Тебе кто-нибудь встретился утром по дороге домой?» Юнос вроде как размышляет, и она думает, что он разыгрывает комедию. Этот вопрос он себе явно уже задавал». Как только узнал, что его бывшую жену убили, наверняка сообразил, что придется отчитываться, где он был во время убийства. И еще о многом другом. «Зачем ему этот сольный номер?» — думает она, глядя на задумчиво наморщенный лоб шефа. «Вообще-то встретился», — помолчав, говорит он. «Алкаш на Приморском бульваре, сигареты у меня просил». «Вот кто мне встретился, только сомневаюсь, что он, если ты вдруг сумеешь его найти, способен в точности сообщить, в котором часу это было. Вряд ли у него есть постоянный адрес, судя по тому, что все пожитки он тащил с собой. Как он выглядел? Как все они, грязный, заросший, вез старую магазинную тележку с пустыми бутылками и своим барахлом. И больше ты никого не видел, ни с кем не разговаривал?» «А как ты думаешь, ты-то сама много народу встретила нынче утром?» Карен опять вспоминает Бьерна Ланге и Сару Ингульцен и решает похерить этот вопрос. «А потом что было?» «Я пришел домой, вырубился на диване, а около часу проснулся от звонка Вига Хеугена, он и рассказал мне, что произошло. Я попытался позвонить Сигрид, но она не ответила. «Твоя дочь...» Говорит Карен, представив себе фотографию шестилетней девчушки с дыркой в зубах на каминной полке у Сюзанны смеет. «Да, я не сумел с ней связаться и решил туда съездить. Обычно она не берет телефон, когда звоню я, но мне не хотелось, чтобы она услышала о смерти матери от других». Карен коротко кивает. «Вполне логично, прямо-таки по-человечески. Я пошел к ратуше, забрал машину и поехал в Горду». «Да, она живет в городе», — добавляет он с досадой, будто слишком часто видел удивленно поднятые брови. Вот и Карен явно не сумела скрыть удивление, что будущая наследница Смеедов живет в одном из серых многоквартирных домов на севере города. «Ну и как? Повидал ее?» «Да, она впустила меня на десять минут». В голосе нет горечи, только легкое удивление, что ему удалось таки поговорить с дочерью. Придется выяснить, в чем тут дело, — думает Карен, но не сейчас. «И как она?» — спрашивает Карен. По лицу Юноса пробегает тень досады. «Спроси у нее сама. Уверен, ты не станешь откладывать допрос дочери жертвы, независимо от того, как она себя чувствует». Голос вновь звучит жестко, Юнос быстро встает. Пошатывается, но сохраняет равновесие, и, не глядя на Карен, роняет. «Больше мне добавить нечего». Она тоже медленно встает, спокойно говорит. «Ладно, пока достаточно, но нам придется поговорить снова, вероятно, уже завтра. Только еще один вопрос, и я уйду». Юнас отошел к окну, стоит спиной к ней, смотрит в сад. Дождь льет, как из ведра, зонт гнется от ветра. «Когда ты последний раз видел Сюзанну?» «Черт тебя побери, Эйкин!» Юнас смеет, раздвигает стеклянную дверь. «Уходи!» Ветер и дождь хлещут по лицу, словно пощечина. За короткое время, проведенное в доме шефа, температура явно упала на несколько градусов. Подметки берцев предательски скользят по деревянному настилу, и она осторожно спускается по трем ступенькам на гравийную дорожку. Огибая угол дома, оборачивается, заглядывает в освещенную гостиную. Юна смеет, опять стоит у сервировочного столика, откручивает крышку полупустой бутылки грота. Потом слышится грохот упавшего зонтика.